Глава 19. Сорока-воровка. Бабушка хитро взглянула на него и сказала, что и он пойдет по статье как соучастник, пусть не зубоскалит. Катя посмотрела на них с недоумением, но бабушка объяснила, что не со всеми ведьмами нужно воевать. Вот у нее с бабой Зиной есть договор. Если приходится снимать порчу, которую сделала баба Зина, она посылает той сигнал, то есть привет. И вот когда покойная Ира делала порчу на Катю, Баба Зина тоже предупредила об этом. Ну и когда приворот на Сергея делала, то также друг друга они предупреждали. — Но почему она вообще не отказалась это делать? — с возмущением спросила Катя. — Если человек настроен сделать зло, он найдет, как сделать. Не баба Зина, так другую нашли бы в соседнем районе. Такие ведьмы очень востребованы, чаще, чем такие, как я. Поэтому судить строго бабу Зину я бы не стала. Вот тот, что Алису украл, так думаю, будет только зло делать. Но ведь сам по себе он делать не будет, только по заказу». Катя замолчала. «А что она скажет? Возможно, ее дорога и дорога того колдуна еще могут пересечься». Сережа не стал переспрашивать ни о чем из того, что не понял. «Это не для него. У него и своих вопросов хватало. Тут и кадровые вопросы, и вопрос сбыта продукции». Вон у Гены, его правой руки, жена родила ребенка. До этого лежала на сохранении, и он ездил к ней почти ежедневно. Хорошо своего свояка посоветовал на работу. Сергей еще думал, что начнутся какие-то терки, недопонимания, как обычно бывает. Но нет, они очень даже сработались. Хотя, как специалист, Гена был прямо незаменимым. Он мог любой механизм разобрать с закрытыми глазами. Он еще одного механика подобрал. Оборудование все докупалось, производство расширялось, они даже купили списанный бусик, чтобы людей на работу возить из Ильинского и из Медовой. А что, людям ноги не бить, полчаса и на месте. Вот родился у Гена ребенок. Конечно, он рад за него, уже в годах, а тут такая радость. Старшая дочка, которую он воспитывает, скоро учиться уедет. Так остались бы вдвоем куковать, а тут на тебе неожиданность, сынок родился. Но теперь Генов бегает домой жене помогать. Свекровь уже в возрасте, да и болеет. О своих работников Сергей знал почти все. К нему они к первому шли со своими проблемами. К Антону не так. Хотя Сергей это знал, многие за глаза называли его буржуем. На Новый год он решил всех премировать не только продуктовым набором. Сыр, колбаса, копченая грудинка, но и премию всем выписал. Антон был не против. На праздники у них должен был быть хороший доход. Поэтому и очередь на трудоустройство у них была. Если кто-то по каким-то причинам хотел увольняться, так трое соискателей за месяц уже крутились. Да, увольняли без разговоров, если кто проворовался. Ведь паёк был у всех, это было заложено в договоре. А кому мало, мог докупить по себестоимости. А уж если своровал, милости просим на выход. Вот так. За это многие и жалобы писали в налоговую и другие службы. Но бабушка сумела поставить защиту от этого. Правда, каждый раз приходилось обновлять. Злость и зависть разъедала защиту, как ржавчина. Поэтому Сергей с Антоном, поговорив между собой, решили отвозить подарки и в налоговую, и в другие проверяющие организации. И пожарный надзор, и санэпидстанцию, и прочее. Называйте это взяткой. Но без этого ну никак нельзя прожить. Поэтому каждый готовился к Новому году по-своему. Народ по-своему, а Сергей с Антоном по-своему. Катя тоже готовилась. Вот с другими мамами, которые нормально относились к своим детям, решили организовать хоть какой-то утренник детям. Нарядили елку, дети учили стихи. Оделись нарядно или в костюм снежинок. Девочек было больше. Полина Ниловна репетировала с ними, как могла. Пришло четверо родителей на праздник, у кого получилось. Фермеры организовали детям подарки. Катя радовалась за Андрюшку. Тот так старался, учил стихотворение. Красиво, как она считала, рассказал. Он был одет медведем, и стихотворение рассказал о медведе. Все хлопали, Андрей чувствовал себя на высоте. Потом прошли новогодние праздники, потом Рождество. Катя решила никуда с Аней не ходить в гости. Хотя куда ходить? К Алисе к ней приехали первого числа, посидели до вечера. На Рождество собрались все у деда Паши и бабушки Оли в гостях, привезли и бабушку Свету. Она, считая впервые в рождественскую ночь была не дома, поэтому утречком торопилась домой. И не зря торопилась, калитку пытались взломать, покорежили всю, но зайти не смогли. Защитник не пустил, оборону выдержал, хотя без бабушкиной силы было трудно. Это были воры, обычные воры, которые проверяли, в каком доме никого нет и нет собаки во дворе, значит, можно залезть. Не пустила она во двор никого, ни Сергея, ни Катю, ни Андрюшу, а попросила быстро уехать домой. Не заходя в дом, она стала во дворе, как столб, вытянула вперед руки и замерла. Откуда ни возьмись, прилетели три сороки по числу воришек, садились ей по очереди на открытую ладонь, бабушка им что-то шептала. После этого сороки взлетели и летели прямо к тому, кто ночью пытался вскрыть калитку. Потом опустились низко над головой, гадили на макушку и пропадали. От них потом люди отворачивались, как от прокаженных, от них несло свежим навозом. Пропал голос у всех, вместо голоса был какой-то невнятный, непонятный стрекот, как у сороки. походкой как и внешностью они тоже стали напоминать сороку что было приметно и их очень быстро вычислили правоохранительные органы ибо такое деяние наказуемо больше бабушка свой дом не оставляла пусть к ней в гости приходят или на ночь отвозят домой потом был старый новый год а потом в конце января андрею исполнилось три года бабушка принесла ему подарок красивую книгу они рассматривали ее И он, прижавшись к бабушке, спросил. «Бабушка, а я когда буду большим, я буду таким же сильным, как ты?» «Еще сильнее будешь, но потом, когда будешь таким большим, как твой папа», ответила бабушка, обняла внука и поцеловала в макушку. Она думала, что совсем все скрыли от него, а получается, что что-то и оставили. Как же ей на покой собираться, если нужно за внуком приглядывать, пока он не станет взрослым? Прошли крещенские морозы, начали снова посетители к бабушке приходить или приезжать. Жизнь продолжалась. Аня уже сидела самостоятельно, спать постоянно не хотела. И снова были проблемы у фельдшера. Только наберет из ампулы в шприц лекарства, дочь выбросит погремушку через перекладину и орет «подними». И снова приходилось посетителям одному приглядывать за ребенком, другой на приеме. Да все уже привыкли еще с Андрюшей к такому, поэтому и на перевязку или на укол заходили вдвоем. А что, так быстрее прием проходил, Екатерина Дмитриевна не отвлекалась. А когда пришлось чистить рану, Катя позвонила бабушке, чтобы та присмотрела за внучкой, так как это было надолго. Сергей как раз в область уехал с утра, они там с Антоном магазин открывали, фирменный. Могла бы Катя и дома сидеть, на хлеб с маслом хватало. Нужно было поговорить с председателем. Может, кого пришлют сюда?